Глава 14. Музыка труп продолжала витать над причудливыми крышами куры, но ее было плохо слышно в комнате, куда поместили Форзана после того, как король Рова небрежным мгновением руки удалил его из собственных мыслей и зала уидиенций. Оконные прорези выходили на тот же внутренний двор, который он видел из первой роскошной камеры, только новая находилась немного выше. Весь двор был забит солдатами, построенными правильными рядами. Должно быть, войска держали в резерве на случай попытки освободить Форзана, но после король о них забыл. Торовые трубачи играли несколько часов и закончили далеко за полдень. Прошло еще не менее часа, прежде чем жизнь в замке вошла в нормальную колею. По коридору снова зашагали дежурные гвардейцы, Во двор начали въезжать груженные фургоны. Солдат наконец распустили, и кто-то, вспомнив про Форзана, прислал ему еду и питье. Когда стемнело, узник рухнул на кровать и заснул мертвым сном. Почти сразу же, как ему показалось, кто-то энергично потряс его за плечо. «Инспектор!» — Форзан промычал нечто невразумительное. «Давай-ка вставай, быстрее!» Очнувшись, он увидел темную фигуру, обрисованную падающим из коридора цветом факела. Дверь камеры была открыта настежь. Кто это? Ультман. Потратил кучу времени, чтобы тебя найти. Поторопись, мы опаздываем. Без промедления Ханс направился к двери, пробормотав коммуникатор. Я нашел его, будьте готовы. Форзен скочил и последовал за ним. В коридоре ему пришлось перешагнуть через два неподвижных тела, и Форзан мимолетно посочувствовал гвардейцам, которым наверняка обеспечат свидание с черным ящиком, как только они очнутся. На первом же перекрестке обнаружились еще три тела, И Ультман, размашисто шагавший впереди, предупредил «Поторопись, я дал им слабый заряд». Он указал на нисходящий пандус, и они помчались вниз на предельной скорости. Когда спуск закончился, Ультман велел ему прижаться к стене, дошел до угла, где горел хвакел, и осторожно выглянул в поперечный коридор. Фурзон заметил, что на Хансе незнакомая форма, а его лицо, полускрытое капюшоном, совершенно чужое лицо с грубым шрамом от удара мечом. «Кажется, все тихо», — пробормотал тот и поманил Форзена к себе. «Я не смог достать тебе форменный плащ, гвардейцы стали чересчур подозрительными. Но думаю, обойдется. Пошли». Форзен не сдвинулся с места. «Координатор», — сказал он. «Раштат?» «По-моему, он на этом этаже. Черт с ним, разберемся потом». «Пошли». «Они держат его под замком», — сказал Форзан. Ультман тихонько присвистнул. «Ну и ну. Это меняет дело. Сперва они держали меня на этом этаже» а Раштат был в соседней камере. Ультман откинул капюшон и задумчиво пригладил волосы. Придется рискнуть. После этой ночи никого не впустят и не выпустят из дворца в ближайшие несколько месяцев. Ты сможешь его найти? Сомневаюсь, но я знаю, что его окна выходят во двор. Какой двор? Их тут четыре. Понятия не имею. Ладно, я сам. Ультман прошел вперед по коридору, приоткрыл небольшую дверцу и заглянул внутрь. Кладовка. Сиди тут и не высовывай носа. Да, возьми вот это. Он сунул в руку Форзану моток плетенного шнура. Если я не вернусь, найди окно, которое выходит на площадь. Внизу тебя встретят. Минуты в кладовке показались ему часами. Он начал уже нервно ощупывать моток, когда дверца распахнулась и Ультман бросил. Давай, давай. Раштат в длинном черном плаще ковылял по коридору, тихонько поскуливая, и Ультман раздраженно прошипел. Попробуй как-нибудь заткнуть его, ладно? Форзен подбежал к координатору, и обняв его за плечи, попытался ускорить его шаг, но безуспешно. В лучшем случае, тот был способен на тряску резцу, а бесконечные стоны воздействовали на четких часовых, как магнитно-железные опилки. Ультман расстреливал гвардейцев из черного жужжащего пистолетика, и Форзен с невеселой усмешкой подумал, что весь их путь отступления помечен пунктиром бесчувственных тел. Потом у Раштата подкосились ноги, хотя Форзен и так уже почти тащил его на себе. Он дал ему несколько секунд передышки и снова потолкнул вперед. Но координатор замотал головой и, подняв залитые слезами лицо, истерически прорыдал. «Уходите! Оставьте меня в покое!» «Черт побери, мы уже почти дошли!» Злобно прошипел Ультман и, размахнувшись, ответил Раштату тяжелую пощечину. «А ну, вперед!» Старик вздрогнул всем телом и покорно засеменил по коридору. Они свернули за очередной угол. Ультман на скидку уложил еще одного часового... Но этот внезапно зашевелился и попытался встать. «О, дьявольщина!» Ханс рукоятью пистолета саданул его за ухом. И гвардеец безжизненно растянулся на полу. Кончился заряд, представляешь? Он распахнул одну из дверей. Надеясь, что снаружи все в порядке. Форзанс втащил Раштата в комнату и закрыл дверь. Ханс подошел к окну, узкому, но все же достаточной ширины, и посигналил вниз крошечным ручным фонариком. Последовала ответная вспышка света. «Веревку!» Он быстро закрепил ее и сбросил вниз свободный конец и обернулся к Раштату. «Вы первый координатор. Ну как сможете? Я не могу!» — мучительно прородал Раштат. Ультман направил на него луч фонаря, и тогда старик выпростил из-под плаща руки и протянул к свету. Это были два полузаживших обрубка. Форзан молча вытянул назад веревку и обвязал координатор. Вдвоем они с трудом пропихнули Раштата в окно и начали спускать. Учитывая былую корпулентность, старик оказался на удивление легким. Но веревка была слишком тонкой и проскальзывая резала пальцы. Наконец-то она ослабла. Ханс подтолкнул Форзана, тот протиснулся в окно и ухнул вниз, тщательно пытаясь тормозить коленями и разрезая в кровь ладони. Он ударился подошвами о мостовую с такой силой, что они сразу занемели. Форзан упал. Через секунду на него свалился ультман. Их подхватили в несколько рук и поставили на ноги. Ультман совершил сложное движение кистью и быстро смотал упавшую веревку. Фурзан поднял глаза и увидел, что во всех окнах верхних этажей замка горит яркий свет. Поиски беглецов начались. Координаторы уже успели унести. Чья-то твердая рука ухватила Фурзана и потащила его в темноту, ловко в воде вокруг разбросанных там и сям инертных тел. Они срезали угол и догнали несущих Раштада у ряда зданий на противоположной стороне Дворцовой площади. Дверь бесшумно открылась и закрылась, твердая рука втолкнула его в освещенную комнату и отвесила дружеский тумак по спине. «Черт побери, мы сделали это!» – торжествующий воскликнул знакомый голос. Форзан стремительно обернулся. Лицо абсолютно незнакомое, даже уродливое. «Мы сделали это!» – повторил Джо Сорнелл. «С ума сойти!» – с чувством откликнулся Форзан. Один только Ультман уложил почти всю дворцовую гвардию. «Мы избегаем пользоваться станерами, но это был экстренный случай». Ты представить себе не можешь, насколько он был экстренным, мрачно пробормотал Форзан. На твоем месте я не стал бы биться об заклад. Но что же произошло? Мы все были уверены, что ты наслаждаешься деревенскими каникулами в полной безопасности, как вдруг прибегает Ультман и кричит, что старший инспектор в руках короля. Умоляю тебя, Джон, не все сразу. Форзан плюхнулся в кресло и с благодарностью принял кружку криля. Придя в себя и отдышавшись, Он поведал сорнулу о переполохе, вызванном исчезновением Эн Кори. Джо патетически возил руки. У женщины! Предполагалось, что Эн останется в деревне одноруких и поможет тебе в работе над планом. Вместо этого она возвращается сразу, злая как без, и говорит, что у тебя нет плана, и никакого плана никогда не будет, и вообще ты желаешь лежать на травке и нюхать цветочки. Черт побери! Но может оно и к лучшему. По крайней мере мы вытащили Раштада. Где он?» Забеспокоился Форзан, озираясь. И вы унесли через туннель. Алиблан. Он отправился с Раштадом. Слушай, тебе нужно забинтовать руки. Эй, лон, помоги-ка! Джо промыл порезы, смазал мазью и аккуратно забинтовал ладони Форзана. А теперь давай-ка выкладывай все про трубы, сказал он с ухмылкой. Разве Эн ничего не сказала? Ни словечко. Мы ничего не знали до сегодняшнего полудня, то есть уже вчерашнего. Словом покуда целая банда одноруких парней не оккупировала южный рынок. «Признавайся, что там у тебя припрятано в рукавах?» «Руки», — ответил Форзан, задумчивый разглядывая забинтованные кисти. «Как ни странно, целых две и со всеми десятью пальцами, за что я глубоко благодарен судьбе». «Ладно, не хочешь, не говори. Но знаешь, что я сказал Полю, когда они начали играть? Если эти трубы приведут к демократии, Неудивительно, что бюро потерпит поражение. Им понадобилось бы не 400 лет, а 4000, чтобы до такого додуматься. «Эй, Лун, что там у тебя?» «На площади полно факелов, Джо». Стража прочесывает каждый дом. «Не стали дожидаться утра?» «Джефф, прихвати свою кружку, оставишь в туннеле. Луну ни к чему следы чужого присутствия. Запутанный потайной путь чрезвычайно напоминал тот, которым они уходили в ночь всеобщего провала. Вылезая из пятого тоннеля... Фурзан с сомнением спросил, «Неужели координаторы протащили этим ходом? У них было много помощников. Есть дорога и короче, но ты не сможешь показаться на улице, пока не заживут руки. И не отрастут волосы. Мы представим тебе на выбор пару сотен париков». Леблан, который не был уже пожилым сельским джентльменом, ожидал их в очередном полуподвольном жилище с укромным входом и выходом. На поле было простое платье наемного работника – которому недурно соответствовали лохматые волосы и туповатое выражение лица. «Рад видеть вас, инспектор», – сказал он, рассеянно пожимая перевязанную руку Форзана. «Ох, простите, что случилось с вашими ладонями?» «Веревка», – коротко ответил Форзан. «Понятно. Что ж, мы серьезно просчитались, и дела могли обернуться намного хуже. Как там Раштат? Очень плохо. И физически, и морально». Леблан тяжело вздохнул. Я знаю, что моей вины здесь нет, но постоянно думаю о том, что все это можно было предотвратить. Кстати, он хотел вас видеть. Леблан открыл дверь в соседнюю комнату. В постели неподвижно лежал изможденный старик, молча уставившись в потолок. Наконец он перевел тусклые глаза на Форзана, пролепетал «благодарю вас» и жалобно захныкал. Леблан вывел Форзана за руку, плотно закрыл дверь и налил ему кружку вина. Ужасно, ужасная ошибка. «О чем вы, Поль? Раштат был пленником короля с той самой ночи, когда вы приземлились на Куре. Не может быть! Та засада на берегу?» Леблан кивнул. Его схватили, доставили связано на Куру и подвергли жестоким пыткам. Ну, «Но как же?» «А приказы, подписаны координатором?» Форзен резко поставил кружку, расплескав вино. «Уиллер!» «Да это он!» «Будь проклята его поганая душонка!» «Избавившись от вас двоих, Уиллер взял власть в свои руки и стал подписывать распоряжение именем Раштада. А когда узнал, что вы спаслись, попытался уничтожить команду Б, чтобы навеки похоронить свое предательство. А я-то винил во всем несчастного старика. Увы, Раштад давно потерял контроль над базой. Ему следовало уйти на покой, но он продолжал цепляться за пост координатора. Всеми делами ведал Уиллер, разумеется. Надо признать, он хороший ассистент, даже слишком хороший. Это ему обязан Раштад своей превосходной репутацией, и хозяин привык полностью полагаться на слугу. Так что обмануть его было нетрудно, как, впрочем, и вас, инспектор. Уиллер должен был стянуть в своей махинации часть персонала базы. Наверняка. Но почему взорвался Форзен? Во всем этом нет никакого смысла. Не было смысла для роштада, нет и для Уиллера. Я думаю... Черт побери, я не знаю, что и думать. Раштад не выдал никаких секретов, помолчав, сказал Форза. Он и не мог, потому что ничего не знал. Левлан угрюмо кивнул. Это объясняет поведение короля, когда я объявил, что мне ничего не известно. Король решил, что не стоит калечить второго пленника с тем же нулевым результатом, и попробовал найти мне иное применение. Поэтому вас и спасли, усмехнулся Левлан, И Раштада тоже. На лице его появилось деловое выражение. Ну а теперь же скажите мне о трубах. А что вы собираетесь делать с Уиллером? Пока ничего, он недосягаем. Давайте выкладывайте свой план. Форзан поднял брови, пожал плечами и покачал головой. Я, конечно, не музыковед, заметил Люблан, но трубачи играют чертовски здорово. Курианцы музыкальное от рождения. Во всяком случае, от духовой музыки они без ума. Когда однорукие в первый раз появились на рыночной площади, народ разбежался. Магазины закрылись, фермеры побросали овощи назад в тележки, горожане укрылись во дворах. А трубачи стояли себе с невинным видом, словно все это их ничуть не касается. И когда они заиграли, народ стал стекаться на площадь. К концу первой пьесы яблоку негде было упасть. Публика ликовала и швыряла трубачам монеты. Пожалуй, через несколько недель ваши музыканты станут богачами. Однако я не понимаю, чего вы намерены добиться с помощью труб. Считайте это научный эксперимент, задумчиво сказал Форзен. Есть такая старая притча о неодолимой силе и неразрушимом объекте. И все-таки я не понимаю. Неудивительно, я и сам не вполне понимаю. Боюсь, моя неодолимая сила действует не в том направлении, потому что... Видите ли, я никак не могу разобраться, где тут сила и где объект.